Глава 20. Дикие белки. Холмистая равнина сменилась рощами. Среди пастбищ все чаще попадались скошенные поля, желто-серые от неубранной соломы. Мы покидали степи, въезжали в лесной край. Воздух здесь пахнет сухой травой, а от дождей листьями, грибной прелостью и терпкой хвоей. Последние лесные птицы собирались в стаи, перепархивая между деревьев, Потемневшие лесные ручьи уносили в своих потоках коричневые кораблики опавших листьев и осыпавшейся древесной коры. Когда мы подъехали к броду через речку Змеюку, Ягуш придержал коня и недоверчиво всмотрелся в темную, медленно текущую воду. "Не мой хан!» – окликнул он меня. «Нам обязательно переправляться здесь. Может быть, поищем мост?» Я внимательно огляделся. На первый взгляд ничто не напоминало о недавнем побоище». которая нечисть учинила здесь отряду хазар. Кости растащили хищники, потерянное оружие скрыла высокая трава. Отметины на деревьях заплыли смолой и древесным соком. Тихое мирное зрелище. Сразу и не скажешь, что не так давно здесь была жестокая битва. Ягуш остановился неспроста. Видно, был он в том самом отряде и сумел спастись вместе с ханской дочкой Сирах. «Ничего не случится, Ягуш», – улыбнулся я. «Нас никто не тронет. Поезжайте за мной». и первым направил коня в холодную воду. Следом за мной реку пересек Айсак. Ягуш мгновение помялся на степном берегу, но потом помог Василисе спустить с берега легкую повозку. Высокие колеса без труда преодолели мелководье. Ягуш ехал рядом с повозкой и не спускал руку с сабли. Было видно, что он изрядно нервничает. Последним перешел реку дух земли. Он беззаботно шлепал каменными ступнями по воде, поднимая высокие фонтаны брызг. Когда все переправились, я вернулся к реке, присел на корточки и хлопнул ладонью по воде. «Чупав!» «Здоров, мой, отозвался кузнец. Отражение его бородатого лица колыхалось в мутном потоке. «Мы почти дома!» – похвастался я. «Сегодня заедем в Боровую, хочу купить селегу, Попроси местного лешего, чтобы проводил нас от деревни до Старгорода. Я твердо решил прислушаться к совету тенгри». Сердце подсказывало мне, что это хороший способ избежать неприятностей или хотя бы хапнуть их поменьше. Хорошо, не мой, серьезно кивнул Чупав. Леший встретит вас на подъезде к деревне. Спасибо, дружище, улыбнулся я. Скоро увидимся. Быстрее было добраться до боровой вдоль берега реки. Будь в нашем отряде только конный, мы бы так и поступили, но пробираться по берегу с повозкой, рискуя застрять в буреломе. Казалось глупой блажью, поэтому мы поехали по дороге. Холодный осенний ветер уже оборвал с деревьев листву, и лес выглядел совершенно прозрачным, только елки стояли тут и там темными приземистыми силуэтами. Я поеживался в седле и торопил коня, надеясь до темноты добраться в деревню. Хотелось заночевать не у костра, а в жарко натопленной избе, а если повезет, то еще и после хорошей деревенской бани. А херли! Рубаха от грязи и пота уже стояла колом на теле, да и запасная была не намного чище. Тело под одеждой зудело, по нему только что тараканы не бегали. В сумерках мы чуть не проскочили нужный поворот. Если бы неприметная береза со сломанной макушкой, так и упиздили бы в темноте до самого Старгорода. Мы кое-как развернули повозку в раскисшей колее и шагом доехали до деревни. Боровая мирно спала на берегу реки Змеюки. Сельчане уже видели третий сон, когда я с трудом спрыгнул с коня и постучал в ворота старосты. Именно у него мы оставляли коней, когда отправлялись на охоту за медведем, с которой начались все наши приключения. За воротами загромыхала тяжелая цепь. Здоровенный рыжий кобель зашелся лаем. Спустя некоторое время заскрипела дверь дома и сонный голос старосты встревоженно спросил. «Кто там?» «Открывай, Васильич!» – крикнул я. «Это не мой!» «Не мой? Ух ты, всеблагие боги! Князь!» Васильич мигом отодвинул засов и распахнул тяжелые ворота. «А ведь мы думали, ты утоп! Твои-то тебя искали, искали! Всю округу перевернули, да так и не нашли! Ни с чем в Старгород уехали! А ты вот он, да еще и с дружиной!» «Васильич, нам бы баню и выспаться, и повозку надо куда-то поставить! Сейчас все сделаем!» В доме затопали, забегали, младший сын Василича спешно растапливал баню, бегая к колодцу с деревянными ведрами. Невестки старосты увели в дом Василису с дочерью. Сам староста распряг коней, щедро насыпал им овса и налил в поилку свежей воды. «Ну, уйдемте пока в дом, отдохните перед баней!» Дух земли прислонился к забору и осел бесформенной грудой камней. «Я здесь отдохну», – прогудел он мне. «Тебе еды не надо?» – на всякий случай поинтересовался я. Груда камней ко коротко громыхнула. «Ты же видел, чем я закусываю, а вот от глотка не откажусь!» Я, ухмыляясь, протянул духу земли свою фляжку. В доме мы кое-как повалились на лавке. Хозяйка подала нам горячую гороховую кашу с луком и свиным салом и печеную репу. Я пустил по кругу фляжку с самогоном, а Василич вытащил из подвала бочонок мутной молодой браги. «Настоялась, а перегнать не успел», – Виновато сказал он. Брага на горохе весело пенилась в больших глиняных кружках. «Сильно не налегайте», – предупредил я Исаака и Ягужи. «Нам еще в баню идти». «А что это такое, баню? поинтересовался Айсак. «Место, где можно помыться», – уклончиво ответил я. «Ну а нахера пугать пацана раньше времени?» Василиса за занавеской укачивала дочку. «Одна из невесток хозяина ей помогала». Мы выпили по кружке браги и только-только утолили голод, как вбежал молодой парень и весело крикнул отцу. «Баня готова!» Я поднялся с лавки и кивнул хазаром. «Ну, идем!» Парились хазары на удивление ловко. Ягуш опасливо поглядывал на трещавшие камни печи, а Айсак звонко взвизгнул, когда я катил его холодной водой из деревянной катки. Но, подтягивая в предбаннике малиновый квас, он весело сверкал черными глазами и хохотал. «Охеренная баня, не мой!» А за столом вырубился прежде, чем ложку Дарта до донес. утро мы, отдохнувшие, сытые, в чистой одежде, пошли по деревне искать подходящую повозку. Дух земли так и сидел у внешней стороны забора, успешно прикидываясь грудой камней. Загвоздка была в том, что я непременно хотел запрячь в повозку сразу двух лошадей. Обычные сельские телеги для этого не подходили». Но староста сразу повел меня к местному кузнецу, который не только продал мне подходящую повозку, но и подогнал упряжь под низкорослых хазарских лошадей. Он же проверил всем нашим коням копыта и перековал стертые подковы. Под конец я вспомнил слова Тенгри и уговорил кузнеца приделать к повозке кожаный верх на деревянных дугах. Получилось что-то вроде открытого с двух сторон фургона с покатой крышей». «Сидеть в такой повозке сразу стало гораздо уютнее. Староста хотел, чтобы мы забрали с собой налог, который деревня должна была заплатить в княжескую казну». «У вас ведь две повозки, княже, уговаривал он. «А если хочешь, так и третью найдем. Захватил бы ты хлеб и мясо, чтобы нам обоз в такую даль не снаряжать». «Извини, Васильич», – отпирался я, – «нам телеги пустые нужны». «Да зачем?» – унимался староста. «За хером, бля, потому что тенгри так сказал». Но это я старости объяснять не стал, а пообещал прислать в деревню наряд дружинников, на прокорм которых и будет уходить положенный налог. Места у вас пограничные, значит, какое-нибудь войско должно быть. Вот поставим заставу, вы ее будете снабжать, а в Старгород ничего возить не придется». «Хорошая мысль», – обрадовался староста. «А молодые парни у вас в деревне есть?» – поинтересовался я. «Как не быть», – закивал староста. «Ну тогда я вам и вовсе только старшего пришлю». а дружинников он здесь наберет и обучит. Заставу постройте у брода на Змеюке, там ей самое место». Не то чтобы я опасался хазар, после договоренности с ханом Аюзом я не сомневался, что хазары станут нашими союзниками, но вот шаманской вольнице я не доверял нифига, да еще эта степная манера спроваживать в шаманы всех претендентов на трон тоже мне не понравилось, мало ли что учудить такой обиженный. Если он у себя в степи начнет дурковать, это дело хана, Но если попрется с этой целью к нам, тут его надо быстро взять за жабры, так оно спокойнее. «А капище у вас в деревне есть?» – спросил я старосту. Василич замялся. «Да как-то не сподобились пока. Так, сами молимся помаленьку». Не «Непорядок», – строго покачал я головой. «Ну ладно, поговорю с Баженом, пусть отправит к вам кого-нибудь из своих. Подходящее место для капища найдете?» «Есть у нас тут дубовая рощица», – отозвался Василич. Ее издавна священные почитают. Деревья там никто не рубит. Стараемся лишний раз не ходить даже, чтобы боков не тревожить. Если только дождика попросить или солнца. Ну и отлично. Ладно, Васильич, поедем мы. Я запрыгнул в фургон, а Исак взялся за вожжи. Править сразу двумя лошадьми я еще так и не научился. Стыда ба, а не князь, бля. Ну и хер с ним. Пока до Старграда доберемся, научусь». Со стороны забора послышался каменный стук. Староста оглянулся и отчаянным голосом завопил. «Все благие боги! Спасите!» «Бля!» – я схватил Васильича за плечи. «Тихо ты! Этот с нами!» Каменный великан, наклонив голову, посмотрел на старосту. «Это дух земли, Васильич», – весело сказал я. «Познакомься! А может, пожелания какие есть?» «Чем смогу, помогу!» Гулким басом подтвердил дух. Староста испуганно покосился на меня. Я успокаивающе кивнул. Нам бы мост через реку, нерешительно сказал Васильич и быстро добавил небольшой. Дух земли с хрустом пожал каменными плечами, а потом развел в стороны длинные руки. Я увидел, как три высоченные сосны медленно ползут к обрыву, кренятся и падают макушками на дальний берег. Земля с вывороченных корней взлетела в воздух и с плеском посыпалась в воду. «Настилы и опоры сами сделаете?» – с улыбкой спросил я старосту. «Да запросто!» – подтвердил он. Староста задрал голову к небу. «Спасибо!» – изо всех сил прорал он духу. «На здоровье!» – насмешливо прогрохотал дух. Мы уже давно миновали повороты, были примерно на половине пути к Старгороду, когда мышь вскарабкался мне на плечо и дернул за ухо. «Не мой, там какая-то странная херня!» – задумчиво сказал он. Я дремал полулежа и предвкушал скорую встречу с Глажкой, поэтому не сразу сообразил, а сообразив, завертел башкой. «Где?» «Вон там». Мышь показал на ветку сосны, которая нависала над дорогой. Я пригляделся и увидел сидящую на ветке белку. Белка пристально смотрела на меня. «Ну и что?» – понимающе спросил я мыша. «Смотри». Пропустив под собой фургон, белка словно оттаяла и быстро поскакала с ветки на ветку. По пути к ней присоединились еще две подружки. Пушистая троица вновь распласталась на толстом суку и принялась неотрывно следить за нашим фургоном. По спине у меня побежали холодные мурашки.